Глава шестьдесят первая. Теперь Эрин. Лори. На темном пляже стоит моя сестра Лори. Сердце готово выпрыгнуть из груди. Я хватаюсь за голову и впиваюсь ногтями в кожу. Не может быть! Я опускаю руки, разворачиваюсь и спотыкаюсь, ухожу прочь. «Эрин!» раздается вслед. Я останавливаюсь и горби в спину застываю на месте. Не хочу, не хочу стоять на этом пляже и слушать голос сестры. Я не сумасшедшая. Нет, я продолжаю идти. Это я, Эрин. Я! Поворачиваюсь, И, мотая головой, бормочу про себя. «Нет, этого не может быть!» Однако мой взгляд впился в силуэт, так похожий на мою сестру, что по коже пробегают сотни крошечных электрических разрядов. «Это я!» — снова шепчет она. «Не в силах сопротивляться, я быстро-быстро киваю. Я не понимаю, что происходит». Она выглядит иначе, стройнее и как-то выше. Волосы более темные, подстрижены до подбородка. Ты никогда не носила такую короткую стрижку. К ним вернулся естественный золотисто-каштановый цвет. Вдруг она, раскрыв руки, бросается ко мне. Пространство между нами сокращается, и вот мы уже в объятиях друг друга. Щеки, волосы, Руки, ключицы соединились в одно целое. Мы стоим, обнявшись, покачиваясь из стороны в сторону, исполняя танец двух сестер. Я вдыхаю тепло ее шеи. «Это ты?» Шепчу я, зажмурив глаза, не разжимая объятий. «Может, это сон или галлюцинация? Пусть так!» Я хочу жить в этом сне. Мы ощупываем друг друга подушечками пальцев, словно вспоминаем, какие мы, вытаскивая память об этом из нашей ДНК, нашей истории, воспоминаний, запечатленных в каждой клетке нашего существа. Ее плечи дрожат под моими ладонями. На щеке стало мокро от ее и моих слез. Она покрывает мое лицо поцелуями трогает за плечи, касается волос и щек. Мы, обе всхлипывая, плачем на взрыт, и снова и снова шепчем имена друг друга. Наклоняемся, соприкасаясь лбами, опустив взгляд туда, где в пространстве между нами переплетены ее и мои ладони. Она смотрит на меня глазами, полными слез. Я не чувствую под собой ног». Оглядываюсь вокруг, пытаясь понять, сплю я или нет. Вокруг море, небо, ночь, мерцающие огни отеля. Поворачиваюсь обратно. Лори никуда не делась. Так и держит меня за руки. Я смотрю на наши переплетенные пальцы. На ней до сих пор мой подарок. Браслет из розового золота с гравировкой «Вместе». Ничего не понимаю. Говорю я, глядя на нее не в силах унять сердцебиение. «Разве ты не умерла?» Она молча кивает. Ее глаза заволокло пленой слез. «Умерла?» Повторяю я снова, будто не знаю других слов. Затем я отпускаю ее руки и немного отшагиваю назад. «Ты же умерла!» «Знаю. Как ты могла?» почему же ты... Я трясу головой, которая уже раскалывается от обилия мыслей. Пытаюсь уловить в происходящем хоть какой-то смысл. Догадки одна нелепее другой будоражат разум и причиняют боль. Меня разрывает на части. Я хочу пойти к Лоре, обнять и никогда не расставаться. И хочу убежать, «Убежать от нее как можно дальше!» «Прости меня!» Бормочет она сквозь прижатую к ладонь. «Я не знаю, как...» Опустив руку, продолжает она. «Боже, Эрин, мне...» Она, опустив голову, замолкает, не в силах совладать с чувствами. Выпустив воздух из легких, Лори делает глубокий вдох поднимает голову и смотрит прямо на меня. «Как же я по тебе скучала, Эрин!» «Значит, ты спаслась?» «Я так трясу головой, что, кажется, в ней что-то гремит!» «Да, но как же?» «Я... я не понимаю!» Она обнимает себя руками, словно замерзла. В наступившем молчании слышно кваканье лягушек где-то вдали и плеск волн у самых ног. «Где же ты была? Почему не вернулась домой?» Лори смотрит мне прямо в глаза и говорит лишь «Я не могла». Я смотрю на нее так же пристально. «Почему?» Она молчит. «Наконец...» раздаются ее голос Я никому не могла рассказать о том что случилось на острове.